Глава 19. Возвращение До середины пути особых проблем с жуками у меня не возникло. Больше всего вызывали беспокойство попытки атаковать мой багги летающими насекомыми. Если обычных жуков можно заранее взять под контроль или объехать, то вот летающие появлялись в зоне действия моего радара внезапно и сразу старались атаковать. Приходилось быстро брать их под контроль, стараясь отклонить их в сторону, а еще некоторые следовали за мной на расстоянии, что привлекало новых жуков. Одним словом, расслабляться мне не удавалось, и всю поездку находился в неимоверном напряжении, хотя и скорость движения на багги была намного больше, чем на грузовике, да и дорогу выбрать было проще. В итоге, примерно за 20 километров до переправы, пришлось искать убежище, чтобы отдохнуть, иначе не смогу справиться при форсировании реки. Спрятался в небольших кустах, заехав в них на машине, и погрузился в медитацию, периодически сканируя крестности своим даром. За этот час неплохо восстановился, и к переправе подъехал полный сил. Но увиденное мной заставило напрячься. Все место брода было заполнено множеством мелких пауков, размером около полуметра, которые буквально оккупировали весь берег с обеих сторон. Свернув выше по течению, доехал до натянутых тросов и увидел там ту же картину. Пауки воспользовались нашей переправой и сплошным потоком перебирались на другую сторону. Используя свои способности, смог настроиться на их коллективный разум и стал для них практически невидим. Когда баги остановилась неподалеку от переправы, то они потеряли интерес ко мне. Я уже подумал, что они совершенно безопасны, как увидел огромного жука, вздумавшего пройти по подвесному мосту. Они подпустили его поближе, а потом набросились со всех сторон, полностью облепив его. Сразу было непонятно, что они делают, но спустя несколько минут жук замер, а мелкие паучки стали слезать с него, предоставив моему взору большой кокон. Идея перебраться с общим потоком паучков у меня сразу отпала. Придется думать, как решить эту проблему. Пауков было реально много, несколько тысяч, только в месте переправы, И перебираться они могут еще много часов, а, возможно, и не один день, ведь в округи подходят все новые-новые и новые пауки. Надеюсь, что более крупные особи не придут след за ними, иначе у меня возникнут серьезные проблемы. Хоть мое баги было доработано, обшито листами железа и мелко ячеистыми ячейками, ночевать в нем было бы ошибкой. Есть немало опасных жуков, которые могут проткнуть меня жалом сквозь мелкие ячейки, а что еще хуже, могут и личинок отложить, которые сожрут меня заживо. Поэтому ждать, пока пауки переберутся, не мог. Вся сложность переправы заключается в том, что мне нужно перебраться с тросом на ту сторону и закрепить его там, а потом просто подъехать к натянутым тросам и, включив лебедку перебраться на ту сторону. Тросы натянуты точно под колесами, И баги просто протащит по ним, тем более расстояние не такое уж и большое. Вся проблема — это перебраться с тросом от лебедки на ту сторону а потом еще и вернуться обратно. Помимо грозы пауков, в небе летает несколько стрекоз, которые периодически пикируют вниз, выхватывая из общей кучи мелких пауков. Так как вариантов других не наблюдается, осторожно выхожу из машины и направляюсь к носу баги, где закреплена лебедка. При этом влияю на коллективный разум пауков, создавая впечатление одного из них. Меня не замечают, или, правильнее сказать, не реагируют на мое появление. И мне удается отцепить тросы и подойти к натянутым тросам. Перебраться предстоит ползком, зацепив себя карабином через небольшой страховочный строп. Пауки прут сплошным потоком, и мне приходится аккуратно подвинуть их, чтобы получить доступ к тросу. Мерзкие лапки тоже прошлись по мне, и это было неприятно. Ложусь на тросы и начинаю ползти по ним очень медленно. В то время по моей спине движется живой ковер из пауков. На середине пути замечаю движение внизу и замираю. Как оказалось, водяные жуки не упустили данный пир и периодически атакуют перебирающихся пауков, выпрыгивая из воды. Приходится переключиться еще и на них, переводя их внимание на второй трос. Быть сожранным водяным жуком я не планировал, поэтому скорился, пока не отвлеклись на несколько сорвавшихся в воду пауков. Конечно, им в этом помог я, двинув ногой по переползающим паукам. Трос от лебёдки закрепил быстро, а вот обратный путь оказался труднее. Приходилось двигаться против потока пауков, но я справился и, вернувшись, уселся в багги. Скорость смотки троса поставил на максимум и машину потащила к краю обрыва. К счастью, за время с момента монтажа навесного моста тросы сохранили прочность и перебрался на противоположную сторону без особых проблем. Только вот сразу уезжать не стал. Решив установить ловушку, а именно заложил взрывчатку под одним из тросов, поставив специальную мину механического действия, чтобы при существенном увеличении нагрузки она пришла в действие. Доверять Дреду не стоит, а про навесной мост его уже должны были уведомить. Дальше продолжил движение до временного лагеря, намереваясь там отдохнуть, только вот действительность оказалась неприятной. Лагерь был разворочен мощным взрывом, явно друг человека, Хорошо, что мои способности позволили видеть любое живое существо в огромном радиусе, и я знал, что засады тут нет, но и оставаться тут дальше не имело смысла. Сделать это мог кто угодно, но вероятно, информация о проходе к заброшенному городу утекла в общий доступ, и кто-то воспользовался проверенной тропой, намереваясь неплохо разжиться. Обследование окружающих следов подтвердило мои догадки, когда я нашел следы от гусеничной техники». В этот момент почувствовал приближение большой группы живых существ. Вначале с одной стороны, а потом и с других направлений. Создавалось такое впечатление, что меня целенаправленно окружают. Похоже, моя попытка сбивать жуков с пути ментальными ударами не прошла бесследно, и сейчас они готовятся к местной атаку. Встает вопрос, куда мне спрятаться. Ведь жуки в виде тарканов постепенно приближаются ко мне, и нужно что-то предпринять. В принципе, мне в любом случае нужно в город к муравьям, и если не получится проехать через них, то и дальнейшая операция теряет смысл. Поэтому стартую с места на максимальной скорости и устремляюсь в сторону города, стараясь придерживаться проверенной дороги. Опять приходится на миг притормаживать мозговую деятельность жуков, отчего они впадают в ступор и даже падают на землю. Прорвавшись сквозь окружающее кольцо, пришлось уворачиваться от пикирующих особей, которые решили атаковать меня сверху. И это были тоже тараканы, только чуть длиннее встреченных ранее, когда первые два чуть не врезались в баги от потери контроля. Начал маневрировать из стороны в сторону. Почти до самого города они не отставали от меня, пока не показался крупный отряд муравьев, двигающихся в мою сторону. Тут уже я остановился, думая, что предпринять. Сил на ментальной манипуляции практически не было, но зато это хорошая тренировка для развития дара». Настроиться сразу на их волну не удалось. Но я терпеливо старался пробить своеобразный ментальный щит, который прикрывал их коллективное сознание. Уже когда они подошли на десяток метров, этот пузырь удалось проломить и подключиться к их разуму. Сразу передаю им свой импульсный посыл, своеобразную метку свой-чужой, которыми они пользуются. Отряд замер на несколько секунд, вводя своими длинными антеннами-усами, а потом, резко развернувшись, побежал в другую сторону облегченно выдохнув, расслабился и откинулся на спинке сиденья, отпустив зажатыми ладонями руль багги. Отдохнув 10 минут, осторожно двинулся в сторону города, стараясь объезжать подозрительные места, пока ехал, размышлял, как мне поступить с людьми Дреда. Их действия тогда выглядели подозрительными, а сейчас нужно заботиться собственной безопасности, и излишний риск мне не нужен. Первым делом решил осмотреть склад издалека, чтобы понять, как у них обстоят дела добраться к складу проблем не составило. Муравьи не бросались на меня и спокойно пропускали, принимая за своего, поэтому, двигаясь со скоростью обычного муравья, подъехал к соседнему зданию и взобрался на его крышу, оставив баги внизу. Склад, в котором я собирал машины и мы прятались, явно подвергался атакам муравьев. Местами были вскрыты стены контейнера и на песке остались следы от раненых муравьев, а также небольшие фрагменты хитиновых панцирей. Сейчас склад никто не атаковал, но рядом парами стояли муравьи-солдаты, изредка перебегая с места на место. Похоже, они взяли склад в осаду и не выпускают из него никого. Взломанные проемы явно заварены, и внутрь муравьи не попали. Можно попробовать пробраться внутрь, заодно проверю, как они отреагируют на меня. Спустившись со стороны ангара, не торопясь, направляясь к нему, размышляя, как мне попасть внутрь, чтобы не спровоцировать стоящих на страже муравьев. Линкор научного совета. Император. «Ваше Величество, мы достигли заданных вами координат», — сообщил капитан корабля. «Прекрасно. Введите переданный мной код и ждите отклика. Как только это произойдет, сообщите мне», — сказал я, рассматривая экран главного радара. Минут 10 ничего не происходило, но внезапно в стороне раскрывается гиперпространственный переход, и появляется небольшой модуль, который показывает выпущенный заранее разведывательный зонды. «Отклик системы получен?» — задаю вопрос капитану. «Да, судя по показаниям приборов и характеристикам, Искин предполагает, что это мини-станция для контроля удаленных систем и сбора разведданных». «Вы правы. Готовьте челнок. Я отправляюсь туда один. Но, Ваше Величество, я не могу отпустить вас одного. Возьмите с собой хоть взвод гвардейцев», — попытался возразить капитан. Никто, кроме меня, не сможет ступить на борт станции. Она сразу самоликвидируется, и бот должен быть безоружным. Там стоит квази Искин, и я не могу знать, что с ним произошло за столько лет, поэтому лучше не рисковать, пока не пройду идентификацию. Через час, когда небольшой челнок со мной на борту пристыковался к мини-станции, я осторожно ступил на причальную палубу. На меня тут же уставились автоматические орудия, висящие под потолком, а два штурмовых дроида направили на меня свои плазменные орудия. Неприятное чувство, даже если ты и сам программировал этих дроидов и но за столько лет в их электронных мозгах могло произойти что угодно. Да и нахождение в гиперпространстве не до конца изучено. Осторожно иду вперед к небольшой панели на постаменте посередине палубы и отстегиваю правую перчатку от скафандра. Ладонь сразу ощущает холод, которым пронизано помещение. Вероятно, система кондиционирования так и не включилась. Но я к этому был готов, поэтому придется немного потерпеть. Прикладываю ладонь к идентификатору и морщусь от обжигающего укола холода, после чего табло загорается, происходит легкий укол в палец. Происходит процесс идентификации, и сейчас от его результатов зависит моя жизнь». Уже через 10 секунд орудия, направленные на меня, убираются в потолочную нишу, а дроиды отступают назад, становясь в ячейке заряда. Идентификация прошла, теперь можно заняться делом, поэтому направляюсь внутрь корабля. Пора узнать, что произошло на самом деле в моё отсутствие и поднять старые данные, которые помогут мне в достижении моих целей. Прохожу в самый центр станции, где расположен модуль управления и ИСКИН, контролирующий работу всей станции. Там прохожу повторную идентификацию за закрытыми дверями повышенного бронирования. Сейчас эту комнату не вскрыть даже с помощью мощных плазменных орудий. Теперь можно расслабиться и заняться делом. «Элая! Активировать все ресурсы станции!» Говорю я вслух, при этом пришлось открыть забрало шлема. На пустом экране пробежала череда разноцветных вспышек, после чего рядом со мной сформировался образ девушки. Господин, станция в процессе активации, но я готов ответить на ваши вопросы. Выдай мне на экран всю хронологию событий о Содружеству и человеческим анклавам, как проходит процесс восстановления человеческой популяции и насколько мы отклонились от плана. Отклонение от плана составляет 42%. Большая часть человеческих колоний не смогла выжить, но есть и некоторые колонии, внушающие надежду на зарождение новых анклавов. Первоначально все происходило, как вы и предполагали. Интоксикоиды активно уничтожали и зачищали человеческий сектор. Затем они вплотную столкнулись с арахнидами и вынуждены были подчиниться им, после чего выжившие колонии они стали не уничтожать, а брать под свой контроль. Причины этого точно неизвестны. Но есть неподтвержденные данные, что арахниды готовят армию второго эшелона для противостояния еще одной угрозе, появившейся в нашем сегменте космоса. «Что это за угроза?» – прервал я доклад. «Предположительно, еще одна раса небиологического вида. Наши разведчики-шпионы доложили о столкновении с технологической расой, очень похожей на человеческую, но на месте сражений не были найдены никакие биологические объекты. Еще есть множественные факты захвата управления искинов кораблей через шифрованные каналы связи. Если с кораблями арахнидов этого не происходило», то когда в стычках с этой расой стали участвовать интоксикоиды с представителями подконтрольных им человеческих колоний, выявились проблемы с управлением кораблей. Но в то же время люди использовали оружие на основе электромагнитных волн, которые оказали сокрушительное воздействие на корабли неизвестного противника. По собранным данным и перехваченным зашифрованным посланиям, повторюсь, это раса не биологического вида, предположительно квазиживые организмы, на основе кремниевых структур. По самой вероятной версии, одно из поселений людей столкнулось с новой расой, и та смогла уничтожить или подчинить их, после чего вступила в симбиоз с искинами. Нужно учитывать, что в первых волнах колонизации биологические искины были большой редкостью, и использовались кристаллические матричные искины на технологии кварцевых процессов межатомного уровня. Поэтому и произошел процесс слияния, приведший к появлению механоидов, как называют их наши соотечественники из оранжевого роя интоксикоидов. Они единственные, кто вступал с ними в открытом столкновении и смог использовать оружие с эми-импульсами в виде специальных торпед и ракет. По имеющейся у меня информации, другие рои интоксикоидов с механоидами еще не сталкивались, и данная информация не имеет широкого распространения. Арахниды не торопятся делиться этой информацией с другими расами, но в то же время, после удачного применения кораблей и людей в одном из сражений, колонии людей перестали подвергаться тотальной зачистке геноциду. И есть вероятность, что они хотят использовать их против новой для себя угрозы. Взмахнув рукой, прервал доклад Искина и задумался. Весь план по спасению человечества строился на полном уничтожении расы арахнидов. И теперь нужно понять, есть ли в этом необходимость. Появление нового игрока в этом космическом секторе стало полной неожиданностью для меня. И теперь требуется корректировать мой план, а это чревато большими проблемами. К сожалению, человеческий рас уже столкнулась с механоидами и выступила на стороне токсикоидов и арахнидов. Вероятность будущих переговоров с механоидами, если такой вообще возможно, очень туманна. «Что можно еще сообщить про новую угрозу? Покажи, что удалось собрать», — попросил я Эллаю. Господин, собранные данные очень разрознены и не дают точной картины происходящего. Но можно предположить, что эта раса использует ресурсы оборудования по аналогу людей. Сами механоиды выглядят как кремниевые структуры, не имеющие собственного интеллекта, и по структуре управления похожи на рой, которым управляет один мощный суперкомпьютер. Есть даже версия, что раса возникла на основе Искина, вышедшего из-под контроля и осознавшего себя как личность. Такая вероятность всегда существовала, хотя ученые и смогли ограничить такую вероятность до минимума. Возможно, в этом принимали участие ученые нашей расы. Версий очень много, и все они имеют возможность к существованию, сообщил Элая, показывая мне ряд видео. Как оказалось, механоидов несколько видов, но между ними очень много общего, а именно форма многогранных призм, тетраэдеров и сот. Правильные геометрические формы сразу наталкивают на искусственную природу этих объектов. Даже места повреждений этих квазиживых структур имеют кристаллическую форму разных геометрических фигур. Самое невероятное, как мне показалось, это возможность объединения таких структур, что позволяет создавать различные по размеру и структуре формы. На видео видно, как штурмовой отряд людей — Отражает атаку непонятных ромбических кубов, которые от попаданий плазменных выстрелов теряют часть своей структуры и на время замедляются, но тут же перестраиваются и продолжают нападение. Формы размером с человека приходится уничтожать десятками попаданий, пока их структура не рассыпается в мелкую кристаллическую пыль. Еще они каким-то образом могут подчинять боевых дроидов при контакте с ними, что усложняет борьбу с ними. Вообще новая угроза выглядит не меньше, чем арахниды. Хотя по ним и не так много есть информации, но противник относительно понятен. Как же не вовремя они появились, и что же теперь делать? «Эллая, покажи мне примерное расположение сил подконтрольных разным расам и отдельно выдели человеческие сектора, с принадлежностью к каким группам они относятся», — попросил я. Развернувшаяся карта меня впечатлила и одновременно заботила. Пометь сектор бывшего Сотружества и Империи. Картинка еще раз меняется. Не совсем понятно. Есть возможность показать трехмерную карту. То же пространство вокруг загорается множеством разноцветных точек, внутри которых оказываюсь я. Где мы сейчас находимся? Задаю следующий вопрос. И картинка смещается передо мной, показывая один из космических секторов. Хорошо, удрученно заявляю я. Покажи соотношение сил, хотя бы примерно и короткую пояснительную записку, По техническим параметрам всех армий и флотов. На изучение у меня уходит еще 4 часа, после чего, я, откинувшись в кресле, даю команду все отключить. Общее положение очень удручающее, к сожалению. Игнорировать угрозу механоидов никак нельзя. Если с антоксикоидами есть еще шанс договориться, то вот с арахнидами и механоидами такой возможности не видят даже аналитики. «Соедини меня с линкором!» находящимся рядом по стандартной частоте сотрудничества. Мне придется тут задержаться и подготовь медицинскую капсулу. Хочу проверить, что там намудрили со мной ученые. Доверять сейчас никому нельзя, — приказал я. Ретранслятор связи. Красная планета. Принадлежность. Новая империя. Доклад агента Графиня. Провал первоначального плана поиска причины снижения поставок кристаллов привел нас на Красную планету. По собранным сведениям, за последние сто лет уровень добычи кристаллов остался на прежнем уровне. Количество сборщиков и охотников постоянно пополняется в соответствии с текущими потребностями. Считаю необходимым подготовить операцию по возвращению контроля над данной звездной системой. Сейчас ведем разработку управляющего города в поисках возможной утечки и пробуем пройти по всей цепочке поставки кристаллов и добываемых ингредиентов. Дополнительно. В поле зрения появился интересный объект, возможно, имеющий задатки Псиона. К сожалению, установить его уровень и перспективы развития Дара не удалось. Но есть все основания полагать, что он может брать под контроль жуков, возможно, даже интоксикоидов. Прошу предусмотреть возможность его использования в проекте возрождения, как имеющего высокий потенциал. Шифровка из центра. Продолжить расследование пропажи кристаллов, проявить максимальную осторожность, В данном направлении уже исчезло шесть групп агентов, в том числе две из них пропали на красной. Вы сейчас единственная группа, продвинувшаяся в данном направлении. По новому объекту информация передана в соответствующую службу. Просьба быть предельно осторожным. Возможно, это агент противника. Дано разрешение на использование препарата B2-12 во время контакта с данным объектом. Основное усилие – сосредоточить на поиске причин пропажи кристаллов.